Глава 5. На тесной скучной улице с частными домиками в богом забытом уголке, где для жителей трамвай был развлечением, неожиданно остановился шикарный Мерседес последней модели. Впрочем, жители этого района вряд ли знали, что Мерседес именно последней модели. Скорее всего, они даже не знали, что эта машина вообще Мерседес. поэтому чуть ли не вся улица сбежалась посмотреть на роскошную машину. Повыскакивали даже дети, которые галдящей толпой окружили сию чудное средство передвижения. Тут распахнулась передняя дверь, и из нее вышел мордоворот в темных очках. Настороженно окинув взглядом окруживших машину людей, он молча подошел к правой задней двери и открыл ее. Из салона выбрался мальчишка. На вид ему было лет двенадцать. Правда, одет он был в белоснежный костюм, а не в потертые брюки и футболку, как все нормальные пацаны его возраста. Несколько надменно воглядел он собравшихся и поморщился. Потом осмотрелся вокруг. «Где?» — поинтересовался он у мордоворота. Тот молча указал на один из домов. На всякий случай я еще раз окинул толпу надменным взглядом, И покосился на Альену, которая, невидимая для всех, стояла чуть позади меня. Она этот маскарад не одобряла. И в данный момент даже не думала это неодобрение скрывать. Ну и ладно. А я должен быть уверен в том человеке, которого нашла Альена. Я посмотрел на Мерседес. Чтобы поддерживать иллюзию, приходилось слегка напрягаться. Главное было не увлечься, иначе морок рассеется. Будет странно, если вдруг шикарная машина возьмет и растает в воздухе. Иллюзию же мордоворота поддерживала Альена, благородно сняв часть проблемы с меня. Мордоворот, поддерживая имидж, пинком распахнул калитку одного из домов и пропустил меня. Я вошел во двор, отрезая таким образом от себя любопытных. Потом послал часть своей энергии в иллюзию машины. Теперь она просуществует около часа и без моего прямого участия. Главное уложиться в этот час. Я глядел двор. Поленница под крышей, сарай. За домом просматривается огород. Везде аккуратно прибрано. Чуть в стороне виднелось какое-то застекленное строение. Сначала я его принял за теплицу. Потом сообразил, что это мастерская художника. И в данный момент там кто-то находился. Мельком бросив взгляд на довольно старый деревянный дом, я направился прямо туда, распахнул дверь и вошел. «Кто ты такой? Что здесь делаешь?» Не слишком дружелюбно поинтересовался довольно плотный мужчина с коротко постриженной бородкой и заляпанным краской в спортивном костюме. «В данный момент он стоял у...» «Как, блин, это у художников называется?» «Короче, у треноги, на которой был прилеплен холст. В общем, художник за работой». «Покупатель!» — небрежно бросил я, оглядываясь. «Но бардак тут у вас!» — поморщился я, осматриваясь. Небрежным движением руки смахнул со стула наброски и уселся. Художник Григорий Иванович Рогожев нахмурился. Шагнул было ко мне, но наткнулся взглядом на мордоворота и замер. В глазах у него отчетливо полыхнул гнев, однако он сдержался. «Покупатель?» «Да», — кивнул я. «Тебя рекомендовали моему отцу, видишь ли, мой отец решил сделать мне подарок, а я захотел художника. Как у королей, представляешь, у нас в лице и все друзья обзавидуются, ни у кого личного художника нет, а у меня есть...» «Чего?» — опишел художник. мое обращение на ты явно его покоробило да что тут непонятного я хочу нанять тебя только я кивнул на холсты, где была изображена природа с этим вот придется заканчивать не люблю всякую там травку речки мура это все я хочу чтобы ты рисовал тачки тачки сдержанно переспросил григорий иванович «Ну, машины!» — пояснил я, поморщившись от его непонятливости. «Отец обещал мне машину на день рождения, вот я и хочу, чтоб ты меня в ней нарисовал». «А больше ничего не хочешь?» «Ну, я задумался, там будет видно, пока не знаю, кстати, башлять тебе две штуки баксов в месяц будут». Я кивнул мордовороту, тут молча достал из кармана пачку зеленых и выложил перед художником. Тут покосился на нее, потом на меня. Я встал. Завтра я пришлю за тобой машину, а пока собери нужные вещички. Григорий Иванович молча взял пачку и запихнул мне ее за пазуху. К нему с угрозой шагнул мордоворот, но тут же отошел. Я покосился на свой помятый пиджак, потом достал пачку денег и холодно посмотрел на художника. «И что это значит?» — с угрозой спросил я. «А то и значит, не согласный я. Ищите себе другого придворного художника». «Да ты понимаешь? Вы, вы понимаете? Я, между прочим, старше тебя, мальчишка». «Ты!» — надменно буркнул я. «Понимаешь, от каких денег отказываешься? Да любой на твоем месте ухватился бы за это предложение, уж не с твоей получкой в сотню баксов в месяц в вашем издательстве!» «Пошел вон!» «Дядя не понимает!» — издевательски пропел я. «Гена, объясни, дядя!» Мордоворот шагнул вперед и пинком выбил стекло. Ясно, что проделал это, управляя телохранителем я. Алиена такого никогда не сотворила бы. Именно поэтому я перехватил управление им, когда вошел внутрь. Художник схватил лопату и отважно бросился на моего мордоворота. «А ну вон отсюда!» — крикнул он. И тут совершенно неожиданно распахнулась дверь во двор, и внутрь вбежали еще четверо мужчин. Все они были вооружены, кто ломом, кто топором, а кто и увесистой кувалдой. И лица их отнюдь не выражали радости от нашего вида. «Эй, мужики!» — поспешно вмешался я. «Вы чё, неприятности хотите? А вы знаете, кто мой отец?» «Не знаем и знать не хотим», — заметил один из них. «Вам русским языком было велено убираться, зачем тут все рушить?» Я оценил силы и сплюнул. «Ладно, Гена, пошли!» Потом обернулся к художнику. «А ты еще пожалеешь об этом? Мой отец не привык слов на ветер бросать». «Иди, борчок усмехнулся художник. «Гуляй!» «Еще и обзывается!» — буркнул я. Гена услужливо распахнул передо мной дверь машины, и я плюхнулся на сиденье. Рядом пристроилась Альена. «Ну и зачем там надо было все бить?» — поинтересовалась она. «Да проверял его решимость отказаться. Перед деньгами он сдержался, а перед угрозой... И потом э, ему на помощь пришли соседи. Плохого человека защищать бы не бросились». «О чем я тебе и говорила? Между прочим, он действительно мало получает, чтобы привести мастерскую в порядок». «Каждый получит по делам своим», — заметил я, поднимая палец. «Если он человек хороший, то в накладе не останется. Уж об этом-то я позабочусь». «Какие мы благородные!» — издевательски пропила Олена. «А я думала, что черти только проказничать мастера, и, кстати, если уж цитируешь, то правильно так, воздастся каждому по делам его». «Проказничают бесы!» — буркнул я, игнорируя замечание «Тоже мне знаток святого писания, и сам знаю, как правильно, но, по-моему, звучит солидней». В отместку я направил «Мерседес» на газон и развеял его. Альена, не ожидавшая подобного, естественно, плюхнула с пятой точкой прямо на землю. Она ойкнула и подскочила в воздух, свирепо устаившись на меня. «Ты! Ты! Ты повторяешься?» — невозмутимо отозвался я. «Кстати, ты сзади испачкалась?» Альена прожгла меня сердитым взглядом, развернулась и зашагала по улице. Я догнал ее и пристроился рядом. Минут десять мы так и шагали. Потом вдруг Альена остановилась и повернулась ко мне. «И как?» «Что как?» – удивился я. «Извиняться когда будешь?» «За что?» – я сделал невинные глаза и посмотрел на нее. Альена разглядывала меня секунд пять, потом отвернулась. «Ты невыносимый, Зергиль!» «Знаю, мне мой брат говорит то же самое. Кстати, а какие наши дальнейшие планы?» Лена снова обернулась. «Я думала, что планы строишь ты!» а, -а, -а рад, что ты заметила. Ну тогда вперед! Мне надо встретиться с Алексеем. У меня появилась одна идея, а сегодня ночью твой выход». «Опять не спать», — вздохнула Альена. «Привыкай», — подбодрил я ее. «В конце концов, ты же ангел». «Рада, что ты это заметил», — едко отозвалась она. До дома Алеши мы доехали за два часа. Все-таки почти с другого конца города добирались. Уже привычным образом, пройдя сквозь двери, мы с Альеной обосновались в детской комнате. Алеши там не было, не было и его отца. Я оглянул на часы. «Ну что ж, подождём Наверное, его еще Ксифон развлекает». Альена усылась на диван и посмотрела на меня. «Ты так уверен в себе, что веришь, будто тебе удастся обмануть этого Ксифона». Я расхохотался. «Обмануть Ксифона? Ой, не могу! до да Ксифона может обмануть кто угодно и когда угодно. Он полагается только на силу». Последнюю фразу я высказал с таким презрением, что Алиена удивленно посмотрела на меня. «Ты так не доверяешь Силе?» «Я уже высказывался по этому поводу. Могу повторить еще раз. Тот день, когда я прибегну, к Силе будет самым несчастным днем в твоей жизни. Я помню, но почему ты так к этому относишься?» «Да потому, что силой обладает любой дурак с мощными мускулами, а вот мозги — это другое. Для меня победить только с помощью своих мозгов — это... это как...» Раздавшийся щелчок дверей помешал мне высказать мое своеобразное сравнение. Я только успел вскочить с места и оттащить Альену в угол, накрыв нас с ней мороком. «Да, может быть, Ксифон, молчи, а он нас не учует...» «Что? Ксифон? Даже не смешно. Он учится совершенно плохо, а по наваждению он всегда в двойках плавал». В комнату действительно вошел Ксифон вместе с Алешей. Ксифон подозрительно огляделся, потом начал сканировать вокруг. «Ух ты! Оказывается, он чему-то все-таки научился. Вот влипли. Сейчас он точно обнаружит нас». «Я всё равно тебе не верю!» — воскликнул Алёша. Ксифон от досады дёрнулся. На миг его сканирующая сила прервалась. Этого мига хватило, чтобы я ухватил её и переправил луч над собой. «Внимательней надо быть, дорогой Ксифон, внимательней!» «И уж если выполняешь такую тонкую работу, то отвлекаться совсем нельзя!» Расканировав комнату, Ксифон заметно успокоился и уселся на стул. «Ну чему, ты не веришь, что я хочу тебе помочь? Да, ты сам сказал, что ты тоже черт. Ну и что?» Хотя, в принципе, ты прав, Ксифон скривился, мне плевать на тебя, я тут перед тобой шута строю вовсе не из-за твоих красивых глаз, не с тобой борюсь, а с Изергилем, он мой враг, поэтому и просвещаю я тебя, как я уже говорил, ты дурак, миллион долларов, болван, ты мог бы потребовать и сотню, для нас чертей все ваши деньги и ерунда, на вот, держи. сифон махнул рукой, и перед Алёшей оказался большой чемодан, доверху забитый банкнотами. Тот с раскрытыми глазами уставился на это чудо. «Но другой чёрт сказал, что даст только через неделю. Но я же говорю, что он лжёт. И дважды ты, болван, что подписал с ним договор. Теперь ты в полной его власти, но я научу тебя бороться с ним. Главное — вера. Ты веришь?» «Впрочем, что я спрашиваю? Короче, мой тебе совет. Иди в церковь. Вдруг да повезет. Зависит от того, на кого нарвешься. Может, и на истинно верующего священника. Ну, тогда считай, повезло. Он тебе подробно расскажет о душе и вере». Я едва не расхохотался. «Ксифон просто неподражаем, особенно в роли спасителя людской души». «А деньги?» — не смело поинтересовался Алеша. «Ай, можешь себе оставить. Считай это платой за твой поход в церковь. Тут парочка миллионов есть, только и Зергилю их не показывай. Язык у него хорошо подвешен, он кого хочешь заболтает. Ладно, мне пора». Ксифон растворился замороком и поспешно ретировался. Видно, опасался встретиться со мной. «Позади меня зашипела Альена». Плата за поход в церковь и покаяние? Этот ваш Ксифон совсем без мозгов? Я философски пожал плечами. А «Да, он действует, как умеет. Он же только что, по сути, толкнул ребенка на преступление. Ну, вообще-то он нам помог. Я же говорю, что Ксифон молодец. Главное, направить его в нужную сторону. А теперь я хочу поговорить с отцом Алеши. Ну и с ним пошли. Сейчас устроим одно испытание для мальчика. Я проследил, как Алеша с трудом запихал чемодан с деньгами под кровать и, испуганно зираясь, выскочил во двор. Я за ним. «Вот ты где!» – довольно громко поприветствовал я мальчика, как будто выходя из-за угла. Алеша вздрогнул и испуганно уставился на меня. «Ну что ж, пришло время нашего следующего урока. Пошли за мной!» полной уверенности, что мальчик меня послушает, я развернулся и направился по улице. Алёша мои надежды полностью оправдал. Как рыбка на крючке, он последовал за мной, задравленно смотря по сторонам. «Ехать нам надо было на троллейбусе, но пока транспорта не было, я решил немного побеседовать с мальчиком и дружески положил руку ему на плечо. А вот бояться не надо. Чего ты дрожишь? Вспомни, как были наказаны твои враги. Вот так надо действовать. Понял?» «Понял», — буркнул он. «Только это было нехорошо». «Нехорошо было грабить тот киоск. А наказывать этих воров было очень даже хорошо. Кстати, мы выходим. И не переживай ты так. Ты должен был их наказать». Я вывел Алешу на центральный рынок и, пробравшись сквозь толпу, указал на невзрачную старушку. «Видишь, что она продает?» «Мальчик присмотрелся. Ну, по-моему, икону. Верно, между прочим, 14 век. Хотя не очень знаменита, но тем не менее стоит она сейчас не менее двух сотен тысяч баксов. Иди и купи ее...» «Что?» «Но у меня нет столько денег». «Ой, болван, да разве я тебе предлагаю купить её за реальную цену? Или ты думаешь, что старушка продаёт её за реальную цену? это икона досталась ей бабки. Истинную цену ей она не знает. Продаёт всего лишь за тысячу, причём рублей. Как видишь, выгода очевидна. Ты платишь тысячу рублей, а потом продаёшь её за нормальную цену. Покупателей я найду вперёд». Я подтолкнул мальчика, тот сделал шаг и остановился. «А это правда?» «На, «Думаешь, обманываю?» «Нет, вот уж нет. Зачем? А потом, мне ли не знать ценности икон?» «Ну, это же нечестно честно!» — буркнула Алёша. Я возвел глаза к небу. «Ой, святая наивность! Ты что, хочешь заработать миллион долларов за неделю честным путем?» «Хочу! Отлично!» «Ты хороший инженер, у тебя есть изобретение? Давай, я организую покупку его какой-нибудь компанией». «Нет», — смутился Алёша. «А, ну тогда, может, ты умеешь делать замечательные операции, вытаскивая людей из того света? Пожалуйста, тут есть один больной, ты спасаешь ему жизнь, а он в благодарность оставляет все деньги тебе». «Я не умею!» – опустил голову Алёшу. «А, ну тогда, может, ты математика, обещает крупную премию тому, кто докажет одну теорему. Вперёд! Гарантирую, что премия будет твоя!» «Я это тоже не умею!» – ещё ниже опустил голову мальчик. «Ну хорошо, тогда скажи, что ты умеешь?» «Ну, я... ну я же ещё маленький!» «А, ты решил кем-то стать, выбрал профессию. Что же ты хочешь делать?» «Не знаю. Алёша совсем скис. «А, ты хочешь много денег, и чтоб тебя все уважали. Парень, уважают либо за дела, либо за деньги. За дела, как мы сейчас выяснили, уважать тебя нельзя. Нет у тебя никаких дел. Остались деньги, я тебе их даю, а ты ей сантименты разводишь. Вот тебе тысяча. Иди, покупай икону». «А как же бабушка?» «Она твоя бабушка, что ли? Чего ты о ней переживаешь?» «Запомни, в этом мире либо съешь ты, либо съедят тебя. А бабушки деньги совсем ни к чему. Она уже отжила свое. Ну, вперед!» Алеша на негнущихся ногах подошел к старушке. и она настроился слушать. «По это у вас?» – спросил Алеша, облизнув губы. Старушка печально посмотрела на мальчика. «За восемьсот возьмешь, милок?» С какой-то тоской спросила она. «Есть нечего, вот и продаю, а так бы от бабки досталось». алёша всхлипнул, посмотрел на меня, протянул деньги, бабушка обрадованно шагнула к ним, «Но лёша их уже отдернул». «Не продавайте икону!» – поспешно заговорил он. «Вы не представляете, что это за икона. Она, она 14 века. Вот, ее реальная цена – 200 тысяч долларов. Это, это больше миллиона рублей. Вызовите из музея специалистов, они оценят». Алеша сорвался с места и бросился бежать. Вслед ему смотрела растерянная старушка с иконой. «А вокруг меня скакала Лена и со всей силы дубасила кулаком по спине!» «Я знала!» — вопила она. «Я знала, что у него еще осталась доброта!» «Я знала, что он не поддастся соблазну!» «Знала! Он молодец! Он умница!» «Я поспешно отстранился. Да-да-да, он, безусловно, молодец, но ну, ты мне всю спину уже в синяк превратила!» «Ой, прости!» А Лена сконфуженно отошла в сторону. «Да ничего, терпимо! Вот что, иди-ка ты за ним, в таком состоянии мальчишка может многое натворить, а я к нему домой, мне с отцом мальчика теперь потолковать охота!» Альена кивнула и быстро зашагала в сторону, куда убежал Алеша. «Я же сначала подошел к той самой бабушке, которая явно Алеше не поверила. Я осторожно взял у нее икону. «Вам тот мальчик правду сказал, это действительно очень старая икона. Видите, первоначально Иисус крестил двумя пальцами, а третий перерисовали позднее, уже после церковной реформы, если присмотреться». то это отчетливо видно, а значит, икона уже старше 17 века. Однако по некоторым характерным деталям ее можно отнести к веку четырнадцатому. Специалисты вам скажут точнее. Возможно, музей не даст вам ее настоящей цены, но получите вы совершенно точно больше тысячи рублей. Бабушка с рубкой надеждой посмотрела на меня. «А откуда ты знаешь все это, внучок?» «Я вернул ей икону, да я много чего знаю. Извините, мне надо идти». Не оборачиваясь, я зашагал по улице, уворачиваясь от прохожих. Вскочил в подъехавший трамвай. И всю дорогу пытался разобраться в себе и в людях. Все же люди странные создания от алёша Вроде как все ясно, ну почти готовый клиент. Но чем хуже ему, тем сильнее он сопротивляется мне. А ведь вроде как я выполняю его просьбы. Когда на уроке психологии людей нам говорили о подобном, я не очень верил, хотя и строил свои планы именно на основе полученных знаний. И как оказалось, я был прав. Тем не менее, я так и не смог понять, нравится мне это или нет. Да, все-таки людское поведение в логику не укладывается. Вот почему алёша пожалел ту бабушку, ведь она для него действительно никто. За своими размышлениями я едва не прозевал нужную остановку. В последний момент, выскочив из трамвая, я направился по уже привычному маршруту. Виктора Николаевича не нашего я нашел на кухне в окружении двух пустых бутылок Я покосился на часы, вроде рановато напиваться, видать повод серьезный Я пристроился на стуле напротив и незаметно стал выгонять из него винные пары Наконец мои старания увенчались успехом и Виктор Николаевич продрал глаза Правда я постарался сделать так, чтобы он хоть и был в сознании, но оставался бы пьяным «Черти!» — я вздрогнул ксифон. «Если это вздумает нас подслушивать, где?» — поинтересовался я. Виктор Николаевич сфокусировал свой взгляд на мне. «А вон в зеленые...» «Зеленые?» — я проследил за его взглядом. «А две бутылки, банка с солеными помидорами, ветчина...» «Да вон рядом с бутылками еще дразнится...» Я присмотрелся, нет, это не черти, успокаивающе покачал я головой. Правда? С надеждой поинтересовался Виктор Николаевич. Абсолютно. А кто ж тогда это? Я присмотрелся к бутылкам повнимательнее. Ну, вот так сходу я сказал бы, что это белая горячка. Ну да? Слушай, это вообще кто такой? Ты, лёшка А что, похож? Поинтересовался я. Мужчина присмотрелся. «А-а, э -э, совершенно. Вот и хорошо. Я не он. А по какому поводу гулянка? Вроде как на работе вам положено быть. А меня уволили!» — зло буркнул Виктор Николаевич. «Нет, ты представляешь, сказали, что я слишком много пью!» «Кошмар!» — посочувствовал я. «Да как они посмели сказать вам правду!» «Так ты тоже считаешь, что я много пью?» «Ну что вы, как можно?» «Я просто считаю, что вы слишком много выпиваете, а и как теперь вы собираетесь расти сына зарабатывать деньги?» растить сына Зарабатывать... расти деньги? Зарабатывать сына Мужчина, не понимающий, уставился на меня. Ну, можно и в такой трактовке. Так вот, чтобы заработать сына, вам надо вырастить деньги. Что делать? Или, думаете, ваша жена вам простит, если сын пойдет воровать? А он уже вор, совсем от рук отбился. От чьих? Кажется, именно вы должны научить его не воровать. А я ему всыплю, клятвенно пообещал Виктор Николаевич. А думаете, поможет? Ладно, я вам помогу. Да кто? «Что тут тут такое?» «Я?» Я улыбнулся. «Я черт! А вам бы я посоветовал заглянуть под кровать сына, и, кстати, вы запомните эту фразу. А вот меня вы помнить не будете. Прощайте!» Я немедленно скрылся за мороком, и когда Виктор Николаевич поднял голову в следующий раз, то никого не увидел». Он потряс головой, словно прогоняя на Я же помог ему еще чуть-чуть протрезвить. «Заглянуть под кровать», — медленно повторил Виктор Николаевич. Он неуверенно поднялся и, пошатывающейся походкой, направился в комнату к сыну. С трудом, нагнувшись, вытащил из-под кровати чемодан. «Открыл его и замер, устаившись на пачке денег». «Мать честная!» — в ужасе воскликнул он трезвее на глазах. «О, Господи, откуда это?» Я уселся на стул и закинул ногу на ногу. «Действительно интересный вопрос. Откуда у твоего сына это?» «Что задумался? Интересно, а и что твой сын делает в свободное время? Не поздновато ли ты стал задавать себе эти вопросы? Ну что ж, наверное, только переживаний из-за собственного сына тебе полезно. Попереживай, а мы сделаем, чтобы твои переживания не были напрасны». Я молча зашагал на балкон и спрыгнул с шестого этажа. Приземлившись на асфальт, я не удержал равновесие и все-таки оперся ладонью о землю. Чертыхнувшись, вытер ее штаны и быстрым шагом направился на улицу на ходу, доставая блокнот. «Альена, ты где?» — написал я вопрос. «В церкви», — пришел ответ. «Где? Ты что, помолиться за спасение души решила?» «Дурак, приходи быстрее, это все касается Алеши!» «Понял, лечу». Полетел я буквально. По описанию, которое дала Альена, я быстро отыскал церковь и осторожно приземлился перед ней. Мысленно послал зов. Альена тут же выскочила из церкви. «Вот ты где, наконец-то! Пошли!» Она ухватила меня за руку и потащила в сторону церкви. Я настолько ошалел, что даже не сопротивлялся, но у входа все-таки вырвал руку. «Ты что, с ума сошла? Мне туда идти?» Алиена замерла, потом хлопнула себя по лбу. Ой, совсем забыла, просто там алёша В общем, он прибежал сюда и, кажется, решил все рассказать священнику. Отлично, потер я руки, значит, его припекло. Хорошо бы еще священник хороший попался, а я-то ведь надеялся его с тем художником свести. Вот в том-то и дело, я тоже не уверена в священнике, мне и нужна твоя помощь. «Да в церковь я не смогу зайти, даже твоя защита мне не поможет». Альена задумалась. «Ну, возможно, ты не сможешь зайти, а вот послушать, вот что ты сможешь слиться со мной». «Я раскрыл рот Альена, а ты уверена, ты настолько доверяешь мне, ведь ты окажешься беззащитной». «Ну, ты ж доверился мне на кладбище, а там ты тоже был беззащитен. Почему я не могу довериться тебе?» Я торопило уставился на нее. «Ну, ладно, только мне надо бы куда-нибудь отойти в сторонку, чтобы не путаться под ногами у людей». Я поспешно выполнил собственное пожелание и встал за какой-то пристройкой, где меня не было видно с улицы. «Ты готов?» – я кивнул. «Ну, тогда давай». Я мысленно поднялся к Альене. Она раскрыла мне навстречу свой разум. Мик, и я оказался в ее сознании. Поспешно отгородился от ее чувств и мыслей. Я, конечно, мог бы сейчас прочитать всю ее личность, но после того доверия, которое она мне оказала... Нет, это чересчур. Поэтому я даже очистил свой разум от тех ее обрывочных мыслей, которые все-таки попали ко мне, когда я еще не воздвиг барьер. Потом осторожно дотянулся до зрения и слуха. «Отлично!» — мысленно сообщил я. «Все вижу и слышу». но ну, тогда я пошла!» — также мысленно отозвалась Альена. Я уловил в ее мыслях тревогу, даже не тревогу, страх. Разобраться в его причине было несложно. «Альена!» — позвал я. «Да, я просто хотел сказать, я ничего не смотрел, честно. Я сразу заблокировался». Врать при слиянии было невозможно. Я почувствовал, как девочка облегченно вздохнула и расслабилась. «Спасибо, Изергель!» Уже уверенно Альена поднялась по ступеням и вошла в церковь. Алешу я увидел сразу. Он несколько неловко топтался у иконостаса и опасливо поглядывал в сторону священника. Альена, не забыв накинуть морок, приблизилась к нему – «Как ты думаешь, мне стоит ему помочь?» «Да ты посмотри на священника. Хочу его понять». Альена выполнила мою просьбу, и я около двух минут разглядывал бородатую личность в рясе. «Даже не знаю. Ничего не могу понять. Ладно, тогда я дам мальчику немного уверенности в себе. В этом месте я многое могу». Альена подошла к мальчику и протянула руку над его головой. Над Альеной вспыхнул нимб, и, словно солнечное тепло, разлилось по церкви. Трое людей, оказавшись в этот момент, там вдруг вздрогнули и разом повернули головы в сторону Альены, словно могли ее видеть. Алеша тоже вздрогнул, потом, поджав губы, решительно направился к священнику. «Я могу с вами поговорить», — несмело поинтересовался он. «Да, сын мой». По тому тону, которым произнес эти слова священник, я моментально понял, что толку не будет. Похоже, этому священнику уже все надоело, и возиться с глупостями ребенка он не станет. мне «Мне нужна помощь, я не знаю, к кому обратиться». «Так что случилось?» Несколько раздраженно поинтересовался священник. «Ну, дело в том, дело в том, что я продал душу черту!» Священник устало взглянул на мальчика, который с отчаянной надеждой смотрел на него. «Слушай, если ты считаешь, что сейчас самое время для шуток...» Надежда в глазах мальчишки вмиг потухла. «Я пойду». Обреченно сказал он. Развернулся и неторопливо двинулся к выходу. Потом вдруг сорвался с места и побежал, рукавом вытирая слезы. Священник пожал плечами и занялся прерванными делами. Альена вышла из церкви, и я тут же покинул ее сознание. Минута мне потребовалась, чтобы прийти в себя, а тут подошла и Альена. «Шаг вперед и два назад», — устала, заметила она. «Я же кипел праведным негодованием». «Ну, погоди, святоша», — шипел я. «Некогда ему видеть или не нашел времени выслушать того, кто нуждался в помощи. Я уж приготовлю для тебя поленья, чтоб жарче горели». Алиена покосилась на меня. «А смысл?» — Ну, в следующей жизни он, может быть, будет более чутким, — парировал я. — Если кто-то идет в целители душ, то требования к такому человеку гораздо выше, чем к любому другому, и суд над ними строже. А если он был не уверен, что готов к такому, то лучше б на печи сидел. Своим равнодушием он наносит окружающим больше вреда, чем сотня преступников. Алиена пошла плечами. — Что? То нам теперь говорить надо, думать, как исправить тот вред, что нанес этот э, человек. Надо, но поленья я специально для него выберу лично и лично подложу, когда попадет к нам. А делать нечего. Сегодня Алёше как никогда потребуется чья-то помощь. Думаю, настала твоя очередь, ангелы, на страже в вечной борьбе с коварными чертями. Ты сумеешь. Девочка невесело усмехнулась, потом посмотрела на церковь. Вдруг она нахмурилась и подняла руку. «Тот, кто берется исцелять души других людей, должен быть терпелив со всеми, кто бы ни обратился за помощью!» Громко возвестила она. Казалось, что ее услышали все, не ушами, а душой. Ее слова словно проникали в души людей. «Тот, кто позволяет за мелкими делами не разглядеть чужой боли, не столь высокого звания и такой высокой ответственности. Я лишаю это место благословения до тех пор, пока тот, кто провинился, не исправит свою оплошность. Я сказала...» И тут сейчас все изменилось. Если раньше от храма веяла сила и какой-то странной красотой, то теперь он казался запущенным. Даже купола поблекли. Исчезла и та сила, что исходила от храма. Не веря своим чувствам, я молча взирал на все это. Потом медленно поднялся по ступеням, открыл двери и вошел внутрь. Я вошел в церковь. «Первоначально я даже не поверил, что нахожусь внутри. Такого просто не может быть!» В иконостасе слегка поблекли иконы. Даже горевшие перед ними свечи потухли. Ругающийся сквозь зубы священник безуспешно пытался их разжечь. Я молча подошел к нему и встал рядом. Вот он зажигал спичку, подносил к фитилю. Свеча загоралась, но стоило спичку убрать, как она немедленно гасла». Священник сердито покосился на меня, но промолчал. Рядом со мной встала Алиена. «Не пытайтесь», — тихо посоветовала Алиена. «Что?» — повернулся к ней священник. «Я говорю, не пытайтесь их зажечь, это не удастся. Сегодня вы совершили большой проступок, отказав помощи тому, кто в ней сильно нуждался. Вы толкнули мальчика на путь зла». Теперь вытащить его с этого пути будет гораздо сложнее. Вы совершили большое преступление для целителя душ. Вы равнодушны и самовлюблены. Вы проводите кристины за деньги. Для вас, вашей одежды всего лишь путь к богатству. Отныне я лишаю вас права называться священником. Вас больше не примет ни один храм. Что будет дальше, зависит только от вас. Альена развернулась и направилась к выходу. «Да ты!» — начал было говорить священник. И замолчал, поскольку обнаружил, что разговаривает с пустотой. Он растерянно посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Да по большому счету она права, и даже от меня вы не дождетесь сочувствия. Прощайте!» Я помахал ему рукой и медленно растаял в воздухе. Священник вытер испарину со лба, потом начал озираться по сторонам. Однако в церкви он был один. Вернее, ему казалось, что он был один. Я еще немного понаблюдал за ним и направился к выходу. «Я и не знал, что ты подобное можешь!» Альена тоскливо посмотрела на меня. «Могу, но я не имела права делать такое, я же еще не полноправный ангел. Я превысила свои полномочия». «Да ерунда, я бы сделал всё гораздо жёстче. Ты ещё мягко с ним поступила, с этим индюком. Он нам всю работу испортил». «А тебя кроме работы больше ничего не волнует, да? Например, судьба этого ребёнка?» Я равнодушно покачал головой. «Меня волнует мой зачёт по практике и мои пятьсот монет в случае успеха. А почему меня ещё что-то должно волновать?» «Ты бесчувственный, наглый, да знаю я, нам пора, а успеть домой к Алёше просто необходимо, там сейчас такое начнётся!» Алиена подозрительно покосилась на меня, но ничего спрашивать не стала, справедливо рассудив, что вскоре сама всё поймёт. Мы на пару с ней припустились бегом, нам пришлось даже спрятаться за мороком, чтобы люди не удивлялись нашей скорости». Я покосился на Альену, а девчонка делает успехи. Пожалуй, упражнения пошли ей на пользу. По крайней мере, когда я ее встретил, она не могла уверенно проходить сквозь предметы. А сейчас это у нее получалось почти автоматически, она даже не задумывалась над этим. Просто шла, если возникала необходимость. Да и летала с каждым разом все лучше и лучше. Но вот крылья ей и правда не помешали бы, как и мне хвост. «Так, опять я размечтался. Старею!» «Тьфу, блин, опять не туда понесло. Интересно, какие оправдания придумает Алёша по поводу чемодана с деньгами? Мне даже интересно было. А, и ведь говорил я ему, что деньги сами по себе бесполезны, если не можешь объяснить их появление». Мы успели вовремя. В подъезд вошли почти одновременно с алюшей Нас задержало то, что я настоял на дополнительной маскировке против Ксифона. В последнее время я его не видел. А это не к добру. Видать, что-то замыслил. Мы с Альеной пронеслись сквозь двери и едва не выскочили через стену на другой стороне дома. Нет, ничего страшного с нами не произошло бы, но подобных сюрпризов лучше избегать. Наропыга! — прошипела мне Альена. «Ха, -ха, ха Можно подумать, я ее подталкивал. Сама ведь рядом со мной бежала. Ох уж эти женщины! Отец Алеши был трезв. Трезв и даже одет аккуратно. Он встретил сына у входа и молча поманил за собой. Алеша как-то вдруг сжался, словно предчувствуя беду. Отец же провел сына на кухню и молча показал на стул. Алёша не смело сел. «Ну, расскажи, как ты проводишь время, чем занимаешься?» Алёша сжался сильнее. «Ну, разным. Разным, значит. Ну-ну». Виктор Николаевич молча достал из-под стола чемодан и положил его на стол. «А тогда, может, объяснишь мне, откуда у тебя вот это...» я думал пугаться больше чем боялся алёша нельзя теперь понял что можно мальчик буквально посерел от ужаса мы с альной переглянулись детский организм конечно крепкий но подобные стрессы без следа не проходят ена моментально закрыла глаза и настроилась на мальчика на лбунию выступили капельки пота наконец она расслабилась и взглянула на меня Сама она в этот момент выглядела не лучше Алёши. Только если мальчик был серым от ужаса, то она от усталости. «У меня никогда не получалось подобное», — призналась она. «Сейчас впервые получилось. Самое страшное мне удалось поправить». Я кивнул. Потом снова стал смотреть на отца с сыном. От Виктора Николаевича не укрылся страх сына. Он изо всех сил хлопнул по столу. Его голос сорвался чуть ли не на виск. «Отвечай, я тебя спрашиваю, где ты это взял?» «Нашел?» – прошептал Алеша. «Что? Прям вот так взял и нашел? На полу лежала, да да?» Ох, напрасно он так сказал, ведь ясно, что отец не верит ни слову, и такая откровенная ложь только усугубляет ситуацию. Отец вдруг сорвался с места и схватил Алёшу за голову: "Ты мне всё скажешь!" Он вдруг с силой ударил сына головой об стол: "Всё расскажешь, говори, где украл?" Так, если Алёше не стоило так откровенно врать отцу, то и тому не стоило так обращаться с сыном. Похоже, всё самообладание Алёши сейчас висело на очень тоненьком волоске, и этот волосок вдруг лопнул. Он вдруг завизжал так, что отец от неожиданности отпустил его и отскочил в сторону. Алеша моментально схватил нож со стола и замахнулся. «Не подходи!» — истерично закричал он. «Убью! Убью! Как ты мамку убил! Не подходи!» Отец дернулся словно от удара. «Ах ты, щенок!» Он шагнул вперед, но Алеша махнул ножом, и отец отпрыгнул, зажимая рану на руке. Он неверяще уставился на кровь. — А родного отца? — недоуменно переспросил он. — Кажется, лёша и сам перепугался до смерти. Он отшвырнул нож и бросился в коридор. Хлопнула входная дверь. — Я за ним, — сообщил я лене Я с тобой, его нельзя в таком состоянии оставлять. Я только кивнул. Алёшу мы догнали довольно быстро. Тот забился за гаражи и там тихо ревел, глотая давя слезами. Я осмотрелся вокруг. «Да, местечко просто великолепное! А уж запахи тут, ну, всю жизнь! Я мечтал заниматься проблемами души в таком вот месте. Ладно, в конце концов, с этим всё равно ничего не могу сделать. Раз уж Алёша здесь, значит, такова моя карма». Я вышел вперёд и встал так, чтобы с собой загородить свет. Алёша испуганно поднял голову. «Ты?» «Я?» «А чему ты удивляешься?» «Мы вроде как не закончили». «Ну что тебе ещё надо?» «Странный вопрос. Я хочу соблюсти договор. Ты вроде как хотел миллион». «Миллион?» — истерично взвизгнул мальчик. «У меня дома лежат два миллиона этих твоих проклятых денег». «Знаю», — кивнул я, — «и могу только повторить вопрос твоего отца. Вот мне тоже интересно, где ты их взял, и если у тебя они были, то зачем ты продал мне душу?» «Ты... ты...» «Как оригинально!» «Это все из-за тебя!» «А разве? Ну-ка, ну-ка, что там из-за меня, напомни мне, что я тебе сказал, когда ты попросил себе миллион сразу!» Алёша опустил глаза. «Я жду». «Ты сказал, что я не смогу тогда ими воспользоваться». «Вот именно! Ты просто никому ничего не объяснишь, так откуда у тебя эти деньги?» «Чёрт дал!» – буркнул Алёша. «Чёрт здесь я, а я тебе их не давал». «Не ты, другой он сказал, что тебе нельзя доверять». «Доверять мне нельзя», — согласился я. «В конце концов, я же черт, но договор и черт вынужден соблюдать. Ты договор нарушил, теперь я не имею перед тобой никаких обязательств, а вот ты имеешь». «А не пойти ли тебе?» — вдруг взвился Алеша. «Что, вы все ко мне пристали с того момента, как ты появился, у меня одни неприятности?» «Неужели? Ладно, я уйду, но мы с тобой еще не закончили». Я медленно растворился в воздухе, наслаждаясь произведенным эффектом. Но, Альена, похоже, настала твоя очередь. Зла он уже увидел достаточно. Альена пригляделась к мальчику и покачала головой. «Боюсь, что тот священник нанес куда более страшную рану, чем мы думали. Мальчик потерял веру. Ну вот тебе и флаг в руки. Кто у нас тут специалист по вере?» Аль-Енуть сама чуть не плакала от жалости к ребенку. «И, Сергиль, но я же не могу, тут нужен взрослый и опытный ангел». «Да здесь нет таких, и никто в твое школьное задание не полезет». Алиена сердито скинулась «Школьное задание — это все, что тебя интересует. Тут дело гораздо серьезнее школьного задания. Ты пойми, дело идет о судьбе этого ребенка. Я готова вернуться домой и сообщить о провале. Пусть оставляют на второй год, пусть, но пусть вместо меня пришлют кого-нибудь опытного». Я прикрыл один глаз и посмотрел на девчонку. Та удивленно уставилась на меня. Я склонил голову на бок и стал медленно обходить Альену по кругу. «Ты чего?» – удивилась она. «Да вот, размышляю, интересно, откуда берутся эти опытные ангелы?» «В каком смысле?» — Альина так удивилась, что на миг даже об Алёше забыла. «Ну вот ты говоришь, что не справишься, готова всё бросить. Мол, опытные разберутся, а я вот подумала, откуда взялись эти опытные. Вот если бы они размышляли, как ты, ведь когда-то они тоже были неопытными». «Ты хочешь сказать...» Я хочу сказать, что опыт приобретается только на практике. А если ты в любом более или менее ответственном случае будешь убегать, прячась за спину опытных ангелов, то сама так и останешься недоучкой. Ты не понимаешь, это ответственность, если я ошибусь. А ты не ошибайся, доверься своему сердцу. Я подошел к Альене и сжал ее руку, потом приложил ее ладонь ей на грудь. «Оно же у тебя большое! Доверься ему! Почему ты не хочешь послушать его?» Альена шарашенно уставилась на меня. «И это, говорит, черт! Вот уж не думала!» Я философски пожал плечами. «А вспомни, кто меня дядя! Вперед, ангел, не трусь!» Альена сердито нахмурилась, потом покосилась на Алешу. Тот уже перестал плакать и отрешенно смотрел куда-то вдаль. И тут вдруг медленно встал и начал доставать из брюк ремень, высматривая что-то наверху. «Что он делает?» — удивилась Алена. Я проследил за взглядом мальчика. Тот смотрел на довольно крепкую ветку, нависающую над гаражом. Я нахмурился. «Алиена, на твоем месте я бы поторопился!» «Кажется, дело принимало совершенно нежелательный оборот».